Глава шестая «Княжна! Княжна! Немедленно откройте!» Кто-то отчаянно колотил в дверь. Я лениво зевнула, бросила взгляд на портьеры, через которые пробивалось яркое утреннее солнце, и пошла открывать. На пороге стояла разгневанная Люси. Брови на ее пресном лице недовольно сошлись к переносице, создавая комичную физиономию. «И тебе доброе утро!» – бодро сказала я. «И зачем вы, княжна, двери заперли?» «Для безопасности!» Я уставилась ей в глаза. Если она знала о вчерашнем розыгрыше, то какая-нибудь мимолетная эмоция могла ее выдать. Но ничего. Пресное выражение вернулось. «В замке нечего бояться, княжна! Это самое безопасное место в мире!» Мне так не показалось. Сделала я еще одну попытку вывести Люси на эмоции. Но девушка лишь недовольно поджала губы. «Не болтайте чепуху, княжна! Собирайтесь! Через полчаса вас ждут за завтраком. Мне велено вас проводить!» Мой живот радостно заурчал, услышав, что его собираются накормить. И я бодро пошла умываться. Уже через тридцать минут я в нарядном голубом платье, одетым по такому поводу, заходила в обеденный зал. Несмотря на помпезное название, помещение оказалось вполне себе уютным. Мягкий утренний свет лился сквозь высокие стрельчатые окна и падал на стены из натурального камня и потемневшего дерева. На массивном столе был расставлен десяток всевозможных блюд. Но удивляло не это а несколько вас с неизвестными горными цветами, сложенных в необычные пестрые букеты. Это казалось таким милым и совсем не вязалось с диковатыми драконами. В воздухе витал запах свежей выпечки и мёда в перемешку с цветочным ароматом. Айла Я с интересом изучала разнообразие блюд, когда в дверном проеме появился Эриден с братьями. То, что это были именно они, сомнений не было. У всех троих оказались одинаковые голубые глаза. Глубокого оттенка, словно горные пики в ясный день. Все трое были одеты в льняные белые туники и широкие штаны. Но в отличие от Эредона у его братьев оказались короткостриженные волосы. Такие стрижки было принято носить и в моем княжестве. Доброе утро. Я закончила беглое осмотр драконов и скупо улыбнулась. «Познакомься с моими братьями», — сказал Эриден. «Это Дарион». Он указал на красавца брюнета, который дружелюбно уставился на меня с белозубой улыбкой. «А это Фил, наш младшенький». Фил оказался долговязым подростком с густыми кучерявыми волосами. «Приятно познакомиться». «Я Айлария», – ответила я, опустив голову в мягком кивке, как того требовал этикет моего княжества. Мы уселись за стол. Мне выделили место по левую руку от Эридена. Не успели мы приступить к завтраку, когда в зал вошла Селена в великолепном изумрудном платье с таким глубоким декольте, что даже у меня залили щеки. Фил смущенно заерзал на стуле и сделал вид, что усиленно изучает ажурные блинчики. Блондинка бросила на меня удивленный взгляд, словно успела позабыть о моем существовании. Она изящно опустилась на стул, переместила себе на тарелку цыпленка и неспешно принялась разрезать его на кусочки. Необычный выбор для завтрака, однако. Слышала, что запасы вольфрама истощаются. Первый нарушила тишину Селена, бросив на Эридена быстрый взгляд. Если так пойдет и дальше, то придется искать новые месторождения. Исключено, ответил тот. И причины ты знаешь. Проще сократить торговлю с восточными княжествами. Тебе решать, согласилась блондинка. Но тогда и поставки фруктов придется сократить. Народ будет недоволен. «Я это решу», – сухо ответил мой жених. «Что там вчера случилось у крестьян?» Продолжила девушка, и все дружно перевели взгляд на Дариона. «Кос не поделили», – улыбнулся Брюнет. Фил тоже оживился, и, перебив брата, принялся рассказывать историю о козе Нюрке, Что дала плодовитое потомство от козла мира, а козел тот оказался соседским, вот и начался спор, как потомство делить без драки не обошлось скоро за столом потекла легкая беседа, и все расслабились все кроме меня хозяева замка чувствовали себя друг с другом свободно они делились планами на день, подшучивали друг на другом и словно забыли о моем существовании. Я же без аппетита жевал омлет, запивая его ягодным морсом. Нет, блюдо было чудесным, как и все на этом столе. Но чувство, что я здесь лишняя, ни на секунду не покидало меня. «Тогда я сегодня доеду до Южных Земель, встречусь с горняками», – заявила Селена. В тот момент они обсуждали добычу камней и покупку нового инвентаря для рабочих. «Я был бы тебе благодарен». Эридан подарил блондинке мягкую улыбку. Девушка расцвела. «Может, я тоже могу быть чем-нибудь полезна?» Осторожно спросила я. Четыре пары глаз моментально впились в меня. Селена презрительно дернула плечом. «Ты пока осваивайся в замке», — сухо ответил Эридан. После завтрака к тебе придет портниха, чтобы снять мерки и обсудить свадебное платье. Когда вообще состоится наша свадьба? Последнее слово я выговорила с трудом. А что, уже не терпится? хмыкнула Селена и откинулась на широкую спинку стула, скрестив руки. Нет, просто просто еще приехать не успела, а решила покомандовать, влезть в дела империи. Продолжила ехидничать девушка. В виски ударила злость. Я уже раскрыла было рот, чтобы разразиться гневной тирадой, но меня опередил Дарион. «Айла, я готов составить тебе на сегодня компанию. Показать замок и его окрестности». Он обворожительно улыбнулся. Я колебалась. «Твой жених занят императорскими делами, но, поверь, из меня проводник выйдет не хуже, соглашайся». «Не пожалеешь!» Брюнет заговорщически подмигнул. Его озорные искорки в глазах и лукавый тон возымели эффект. Мой гнев как рукой сняло. «Хорошо», — согласилась я. Прогулка по замку с его лабиринтами мне бы действительно не помешала. Эридон перевел на брата недовольный взгляд, но не возразил. Он поднялся за стола, давая понять, что завтрак окончен, и все последовали его примеру. «Хорошего всем дня!» Кокетливо произнесла Елена, и, подхватив моего жениха под руку, принялась ему что-то рассказывать. Заливисто смеясь, она увела его прочь из обеденного зала. «После завтрака ко мне и правда пришла портниха». Веселая, круглолицая женщина по имени Лея принесла с собой не меньше сотни образцов ткани. «Княжна, а ну глянь сюда! Смотри, какой нежный шелк! А как тебе вот этот? Переливчатый атлас! Будет ловить свет и подчеркивать каждый изгиб твоей точеной фигурки! Или вот этот? Тончайшая тюль, невесомая, словно утренний туман!» Я лишь безразлично пожимала плечами не все ли равно в чем выходить замуж за чешуйчатого мне нет до него никакого дела как и ему до меня к тому же память услужливо подкидывала как совсем недавно я выбирала ткань для свадьбы староном нет сейчас мне было бы все равно на моего бывшего жениха он оказался настоящим подонком но сам процесс Тогда я лично рисовала наброски наряда, с трепетом и предвкушением выбирала все от тканей до фурнитуры. И теперь на контрасте происходящее оказалось настоящим фарсом. «Княжна, ну выбери уже хоть что-нибудь!» — взмолилась портниха. «В моих землях платья невест всегда шили яркими, ведь свадьба — самый большой праздник в жизни любой девушки». Здесь же платье должно было быть белым. Что ж, это облегчало задачу. Вот это. Я ткнула пальцем в шифон с легким кремовым оттенком. Вот и ладненько. Лея довольно всплеснула руками, а потом выложила передо мной толстенную книгу. А теперь давай определимся с фасоном. А дальше мы выбирали силуэт платья и снимали мерки. Я остановилась на варианте, где завышенная талия переходила в струящуюся юбку, которая спадала мягкими волнами до самого пола. Неглубокий вырез и длинные рукава. Строго, но вместе с тем женственно. Стоило портнихе покинуть мои покои, как в дверь раздался деликатный стук. На пороге появился Дариан. Брюнет одарил меня широкой белозубой улыбкой. Готова к небольшой прогулке? Готова. Я улыбнулась в ответ. Тогда начнем с замка. Мы отправились в настоящее путешествие по этажам, коридорам и залам. Дарьон оказался отличным рассказчиком. Он не только показывал мне колонны, статуи, картины с драконами, но и сопровождал все это интереснейшими историями из их семьи. Брюнет показал мне огромную библиотеку с читальными комнатами, уютные кабинеты с каминами и даже бальный зал. «А теперь идем прогуляемся вокруг замка», — сказал мой проводник. На улице ярко светило солнце, но не было той изнуряющей жары, которая стояла в предгорье. Мы неторопливо обошли вокруг замка, наслаждаясь безмолвной красотой. Поля, покрытые сочным ковром зелени, простирались до самого горизонта. Чуть дальше начинался лес, густой и древний, с плотно переплетающимися кронами. За ним возвышались горные пики, стремящиеся к облакам. Иногда ветер приносил эхо, крики птиц или звуки бегущих горных ручьев. «Тут так красиво и умиротворяюще!» – призналась я. Пойдем, покажу тебе еще кое-что». Мы спустились с одного холма и поднялись на другой. Уже издали я заметила внушительную деревянную постройку. «Это конюшня», – озвучил Дарион то, о чем я начала догадываться сама. Наш отец лично выбирал лучших жеребцов, каждый год отправляясь к коневодам разных княжеств. Он считал лошадей не просто средством передвижения, но и верными друзьями. «Вам часто приходится передвигаться верхом?» Эридон любит конные прогулки. Я же предпочитаю свои крылья». Дарион улыбнулся. «Но иногда приходится вскочить в седло и мне. В княжество мы не являемся в своей драконьей ипостаси, да и здесь, между городами, иногда передвигаемся верхом». Я понятливо кивнула. Мы зашли в просторную конюшню. Здесь воздух был пропитан запахом свежего сена, дерева и теплого дыхания лошадей. Мягкий свет проникал сквозь высокие окна, заливая стойла и их обитателей ровным сиянием. Лошади повернули головы и тихо зафыркали, приветствуя нас. «Сколько их у вас?» Я прогуливалась вдоль стойл. «Осталось около тридцати». Дарьян сложил руки за спиной и неторопливо шел следом, позволяя мне насладиться обществом животных. «Вихрь!» Я узнала своего скакуна сразу. Пусть рядом и стояли такие же черные красавцы с шелковистой грилой, но эти умные глаза было ни с кем не перепутать. Конь радостно зафыркал и потянулся ко мне за лаской. «Можно я буду брать вихря, чтобы ездить на нем верхом?» «Конечно!» Казалось, Дарион удивился вопросу. «Теперь это все твое, Айла?» «Спасибо». На душе сразу потеплело. В моем бессмысленном нахождении в драконьей империи забрезжил лучик света. Вихарь мог бы стать моим другом и отрадой. «Простора для скачек тут хватает. Езди по холмам, лугам. Главное, к лесу не приближайся». «Почему?» Я сразу почувствовала в этой фразе больше, чем простое предупреждение. Ну, Дарьон замялся. Там может быть небезопасно. Там живет зверь, да? На слове зверь я сделала особое ударение. Дракон бросил на меня оценивающий взгляд, словно пытаясь понять, насколько много мне известно. Мы видели с Эридоном, пока ехали сюда. — призналась я. — Значит, ты знаешь, что к лесу не стоит приближаться. Дарьон быстрым шагом вышел из конюшни. Я припустилась за ним. — А что это за зверь? Расскажи мне. Мужчина нахмурился, словно обдумывая ответ. — Лучше тебе не знать. Наконец тихо произнес он, сбавляя темп. — Но почему? Я видела его. В чем тайна? он вздохнул. В глазах мелькнул не то страх, не то сожаление. «Не хочу загружать твою голову еще большими переживаниями, Айла». Дракон весело улыбнулся и шутливо постучал мне по лбу указательным пальцем. «Уверен, тебе и так нелегко пришлось. Такой внезапный переезд. Жених. Расскажи лучше о себе. Как ты жила в своем княжестве, что любила» он оказался первым человеком, кто спросил о моей прошлой жизни. Казалось, больше никому в этих землях не было до этого никакого дела. Как и до меня самой. Даже Эридону. Особенно Эридону. И тут я поняла, насколько мне хочется выговориться, рассказать о том, как была совершенно моя жизнь до того, как один чешуйчатый ее разрушил. И я начала говорить. О нашем маленьком княжестве, об отце, о друзьях, о коне Рыжике и даже о Таране. Дарьон оказался замечательным слушателем. Он не перебивал, лишь иногда кидал на меня сочувствующие взгляды. Мы неспешно шли через луг в сторону замка. «Почему ты согласилась все это оставить?» – спросил дракон, когда я закончила. «Как будто у меня был выбор» произнесла с горечью в голосе. «У тебя есть выбор сейчас». Дарья резко остановился и развернул меня к себе, заглядывая в глаза. «Ты можешь бежать, Айва. Я помогу. Дам денег коня и даже сопровождающего, который поможет выбраться из гор. Южное княжество не так далеко отсюда. Поселишься там на какое-то время». Первым желанием было броситься на шею дракона в благодарности и согласиться. Но осторожность быстро взяла свое. «Почему ты хочешь мне помочь?» «Я знаю, как мой брат любит принимать решения за других. Без оглядки на чужие желания и даже жизни». В его глазах вспыхнула и потухла эмоция, которую я не успела считать. Но что-то в голосе заставляло верить ему. Он поможет. Это непростая проверка. Мы замолчали. Дарья он все еще ждал ответа.